При всем моем уважении к загадочному Жукмессу я ответил, что все парашюты надежны. Но я еще ни разу не слышал, что парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели. Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет. Тут англичане дружно заговорили, что... Знают русских за самых отчаянных храбрецов, которым море по колено. Им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинство нового парашюта. — Мы же деловые люди, — сказал майор Диксон, и еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски. — Меня задели слова англичан, заподозривших меня в трусости. И, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылью с крепким бренди. А где этот зонтик, на котором я должен спускаться? Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством. «Видите, как все просто!» — Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя. Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже. — Про себя я подумал, что англичане настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалования. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабину и самолета, и всю дорогу до цели. Я осужден был лежать спрессованный, как жалкая килька, в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли. Не бойтесь. «Парашют раскроется сам, после того, как вы оторветесь от нас на двести метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины. Дружно идем к победе!» Это был девиз Коалиции стран сердечного согласия. Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил Бога, чтобы меня не сбросили на высоте ниже двухсот метров, иначе мое ведро сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленая система жукмеса, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Сверху из кабины раздался голос майора Диксона. — У вас осталось что-либо в бутылке? — На один или два глотка. — А что? — Допивайте скорее, мы приближаемся. Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв «Дружно идем к победе!» И далее случилось то, чего я никак не ожидал. Гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы. Я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло, парашют раскрылся. И в этот же момент все содержимое бутыли выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина, и смею заверить читателю, что я приземлился на родине своих предков, лишенной даже капельки алкоголя.